Последний из старых Форсайтов. Когда пришли обрежать этот страшный символ Тимоти Форсайта, последнего из числа индивидуалистов, единственного человека на Земле, который не слышал про мировую войну, все нашли, что он выглядит изумительно. даже смерть не подействовала на его здоровую натуру для смизов и кухарки обмывание покойника явилось окончательным доказательством того что им всегда представлялось невозможным конца земного существования старой семьи форсайтов бедный мистер диматти должен теперь Взять арфу и петь в одном хоре с мисс Форшайт, мисс Джулией, мисс Эстер в компании с мистером Джолионом, мистером Суэзеном, мистером Джеймсом, мистером Роджером и мистером Николасом. Окажется ли там же миссис Хэймэн? Было сомнительно, если принять во внимание, что ее тело было предано сожжению. В тайне кухарка думала, что неструтимость будет не по себе. Он всегда восставал против шарманок. Опять завыли под окном. Не было печали. Смейзер, вы бы вышли и посмотрели... «Нельзя ли как-нибудь это прекратить?» В душе она готова была бы радоваться музыке, если бы не знала, что сию минуту мистер Тимоти позвонит и скажет «Вот, дайте ему полтенни и скажите, чтобы он ушел, побыстрее ушел». Часто им приходилось докладывать три пенса из своего кармана, чтобы шарманщик согласился удалиться. Тимоти всегда недооценивал стоимость эмоций. К счастью, в последние годы он принимал шарманку за муху, что было очень удобно, так как давало кухарке и смизер возможность наслаждаться музыкой. Но... Арфа. «Арфа! кухарку брал убрала раздумья. «Да-да-да, наступают новые времена!» А мистер Тимоти никогда не любил перемен. Однако она не делилась своими сомнениями со Смизер, у которой были настолько своеобразные понятия, О царстве небесном, что иногда она просто ставила вас в тупик. Когда Тимоти обрезали кухарка плакала. Потом они все вместе распили бутылку Хереса, который с прошлого года приберегали к Рождеству, Но больше он уже не мог понадобиться. Ох, ох, ох горе горькое! Она прожила здесь сорок пять лет, а Смизер сорок три. И теперь они должны переселиться в крохотный домик в Тучинге, чтобы там доживать век на сбережения и на те деньги, которые эмисястер оставила им по своей доброте. Поступить на новую службу после столь славного прошлого — о, нет, нет, это... немыслимо. Но, право, они будут очень рады увидеть еще разок мистера солнца и миссис Дарти и мисс Фрэнси и мисс Юфимию. И даже если им придется самим нанять Кэб, они все же почтут своим непременным долгом присутствовать на похоронах. Шесть лет мистер Тимоти был их младенцем, и за дня в день становился все моложе и моложе, пока не сделался слишком молод для жизни. Установленные часы ожидания они посвятили чистке медной посуды и обметанию пыли, ловле последней оставшейся мыши, и казни последнего таракана ну, чтобы все оставить в приличном виде а также к совместному обсуждению вопроса что купить на аукционе рабочую катулку мисс эн альбом водоросли мисс дджулли то есть миссис джули Экран для камина, который мисс Эстер расшила гарусом. И волосы мистера Тимоти. Золотые завитки, наклеенные на картонку и вставленные в черную рамку. О, непременно, непременно нужно это все приобрести. Но только вещи на так воздорожали. На солнце легла ответственность разослать приглашение на похороны. Заказано шесть карет. Завещание будет прочитано после на дому. Он явился к одиннадцати посмотреть, все ли приготовлено. Четверть часа спустя приехал старый Грэдман в черных перчатках и с крепом на шляпе. Он и Сомс стояли, ожидая в гостиной. В половине двенадцатого подъезда выстроили свиреницей кареты. Но больше никто не явился. Грэггмен сказал, — Меня это удивляет. Мистер Солмс, я сам снес на почту приглашение. — Не знаю, — сказал Солмс. Он потерял связь с семьей. В двенадцать часов вынесли гроб, и процессия двинулась. Первые кареты везли под стеклянной крышкой тимати затем солс один в карете, далее Грэдмен также один. Наконец смидзер и Кухарка вдвоем. Тронулись с первошагом, но вскоре перешли по хорошей дороге на Рысь. У входа на Хайгетское кладбище их задержала служба в часовне. На обратном пути к Борису от Род Томс, не без некоторой сердечной теплоты, пригласил Грэдмана в свою карету. Он приберегал сюрприз для старика, прослужившего Форсайтом 54 года. Он ли не помнил, как на другой день после похорон тети Эстер сказал старому Тимоти, как насчет Грэдмана, дядя Тимоти? Он столько нес хлопот для нашей семьи. Не отпишете ли вы ему пять тысяч? И как он удивился, когда Тимоти... который с таким трудом что-либо оставлял, когда Тимоти утвердительно кивнул головой. Сумс вручил ему завещание. «Вы едете в Сити, позаботьтесь об этом и сделайте все, что нужно. Поместите объявление и тому подобное. Впрочем, долгов никаких нет. Когда аукцион?» «На той неделе во вторник», — сказал Грэдманн. аукцион устроенный в виду викторианского стиля мебели не у джогсона собрал гораздо больше публики чем похороны хотя кухарка и смиизу не пришли так как сомс вызвался самм доставить им желанное когда закончилась распродажа в душном аукционном зале рассеял по лондону этот викторианский прах сомс вышел Туманный свет октябрьского дня с таким чувством, словно умер последний уют старого мира, и в самом деле вывешена дощечка, сдается в наем. Три дня спустя, в быстрожелтеющем октябре, Солмс взял такси на Хайгельское кладбище и белым лесом крестов и памятников поднялся семейному склепу форсайтов. У старого кедра над катакомбами, высокий, безобразный, индивидуальный, этот склеп, казалось, возглавлял систему конкуренции. Кладбище полно именитых людей, похороненных с отменным вкусом. Отсюда открывается прекрасный вид на Лондон. Фамильный склеп на Форса — это 1850-й год. О, какая чудовищная экспансия за эти годы! Но в конце концов все возвращается на кладбище, к имени и дате на могильной плите. Он отвернулся от склепа и подставил лицо ветру. Долго сидел он, вспоминая свой жизненный путь, неизменно направляемый собственническим инстинктом, и даже память о неудачах согревала его. Лишь одно действительно смущало солнце, когда он сидел у могилы, нылшая в сердце тоска от того, что солнце колдовскими тярами зажгло его лицо и облака и золотую листву березы, то что ветер так ласково шумит, зелень тиса так темна, И так бледен серп месяца в небе. Сколько бы он ни желал, сколько бы к ней ни тянулся, не будет он ею владеть красотой и любовью мира. 1921 год.